Глава 5. Мышка наружка Истина. Самое спорное понятие на всем белом свете. Вроде бы, что сложного в том, чтобы отличить белое от черного и наоборот. Снег белый, грязь черная. Всего и делов. Однако истина, по сути, является условным соглашением большинства, и не больше. Почему? Социологи утверждают, что понимание истинности, так же, как и формирование норм морая, происходит в период становления личности, то есть в детстве. Иными словами, яблоко от яблони недалеко упадет. Возьмем, к примеру, такое очевидное негодяйство, как ложь. Однозначно и неоспоримо это зло. Не так ли? Но если уточнить... Это у правоверного мусульманина. Он ответит, что ложь во имя Аллаха, которая направлена на борьбу с неверными, благое дело. Его так учили с детских лет. Вот и растаяла непреложная истина. Если вглядеться, таким образом растает любая система верований на свете. Свекровь свято верит в то, что ее сыночек имеет право на самое лучшее, а именно – На чистые носки, идеально выглаженные рубашки, свежие парные котлетки и обожание со стороны жены. С другой стороны, жена будет искренне считать, что сама имеет право на обожание со стороны мужа. А гладить рубашки не в этом счастье. Можно сдать в химчистку. Кто прав? Обе. что занимательно, поскольку просто стоят с разных сторон баррикады. Так что, на мой взгляд, прав всегда тот, у кого ружье. Если личная жизнь супругов проходит на территории свекрови, а основной доход на душу населения формируется из ее же заработной платы, то, скорее всего, придется демонстрировать обожание и котлеты. Если же ружье ваших, уверенных, самостоятельных руках, можно ограничиться бесконтрольными поцелуями два раза в год. В моем случае ружье было улаяно, и все мои попытки доказать, что это не так, привели меня в разодранном и побитом состоянии в полицейский участок. Он, участок, весьма солидно напоминал наши обезьянники и запахом, и интерьером. Как говорится, сюда не ступала нога дизайнера. Их сотрудники тоже всю дорогу курили, от чего я стала задыхаться уже минут через десять. «С вами все в порядке?» — выдыхал мне дым в лицо огромный негр в полицейской форме. «Белого цвета кожи тут не было ни у кого». «Нет, не в порядке», — стирая кровь запекшуюся в уголках губ, отвечала я. На это негр раздражался потоком нецензурной английской брани, общий смысл которой сводился к тому, что я натурально псих ненормальный, раз в этот район. Он произносил название, но я не могла его ни понять, ни повторить, ни запомнить. «Как тебе только это пришло в твою тупую белую голову?» — с интересом светил он мне в глаза лампой. «А что?» — только и могла выговорить я. «Да если бы я не остановился, тебя бы уже закопали», — вежливо описал он мои потенциальные перспективы. «А, понятно», — кивала я и преданно смотрела в его темное лицо. Ничто, никакой трехступенчатый мат, никакие запахи или дым в глаза не могли поковлебать моего счастья сидеть с этой, а не с той стороны полицейского участка. Что тебе понятно? Ни один нормальный человек в здравом уме не сунется в непереводимое название района. Я сидела, наслаждаясь безопасностью. Орите на меня, стучите по голове, только не выгоняйте. Плиз. Откуда ж я знала, что Америка разбита на сектора, где действуют разные законы и порядки? Вот здесь ты можешь спокойно наслаждаться прохладой и плевать в небо, а вот тут тебя укокошат ради пары долларов и даже имени не спросят. В Москве меня могли укакушить с одинаковой степенью вероятности в любом месте и в любое время, но такого места, где бы меня гарантированно расчленили, я не знала. — На черта мне эти проблемы, — продолжал делиться со мной эмоциями мой чернокожий ангел-хранитель. Я с умилением любовалась на облёванные стены. Я жива. Я в целости и сохранности. Ты хоть кто? Резонный вопрос, восхитилась я его профессионализмом. Меня зовут Екатерина Виллер. Паспорт? Нету-ти, порадовала я его. Сказать с уверенностью, что я была адекватно не смог бы никто. Чудно. А где ты живешь? Продолжил знакомиться полицейский. «Я?» «Фэлл не стал запираться я. «А именно», — уточнил он. «Точнее не знаю. Я живу с лайном Виллером», — сказала я все как есть. После получаса матерщины негр нашел-таки телефон лайна Виллера и потребовал его к барьеру. Лайн явился минут через пятнадцать, бледный и взволнованный сверх всякой меры. «Ты что же натворила?» — набросился он на меня. «Это как так получилось, что ваша супруга шлялась по негритянским кварталам без денег и документов?» — набросился на него негр сразу после изучения моих документов. «Она сама ушла? Мы поссорились», — оправдывался Лайон. «Успеха его выступления не имело». Это не повод подвергать риску ее жизнь. Это чудо, что она еще жива, устало вымолвил полицейский, дал Лаяну подписать какие-то бумаги и вручил ему меня с рук на руки. По дороге к дому мы оба, не сговариваясь, молчали, как рыбы. Тенистый ил нашего таунхауса вызвал у меня чувство покоя и отчаяния одновременно. Ясное дело, что с этого дня я не выйду за его стены без сопровождения мужа ни за какие ковришки. Даже и теоретический интерес к возможностям Америки упокоился во мне с миром. Хотелось только забиться в самый дальний угол дома и по возможности отключить сознание. — Как я должен все это понимать? — орал на меня Лайон. — Ты выставляешь меня идиотом. «Меня только что чуть не убили, а тебя интересует добрая репутация?» — орала я, перемешивая английские слова и русский мат. «Ты вляпалась в историю по собственной дури», — с видом истины в первой инстанции вещал Лайон. «Я вляпалась в историю с тобой по собственной дури». «А это все, ее последствия», — высказалась я, после чего муженек парализованно замолчал. В его глазах защёлкал счётчик купюр. «Если я сейчас примусь разводиться, все его расходы канут в лету безо всяких дивидендов». «Я люблю тебя». «Я так за тебя испугался», — дал задний хот-лайн. «Но ты должна понимать, что я отвечаю за тебя. Здесь, где ты ничего не знаешь и можешь натворить непоправимых глупостей, ты обязана беспрекословно меня слушаться». «Беспрекословно?» — переспросил я. «Беспрекословно!» — важно кивнул он. Слово явно нравилось ему, он был готов повторять его бесконечно. Тут я и осознала со всей очевидностью, что у Лайона теперь ружье. Семейная жизнь вошла в свою колею, как это и было, по-видимому, изначально задумано. Лайон отдавал распоряжение. старательно заботясь о том, чтобы я не скучала от безделия. Что постирать, что погладить, что зашить и что приготовить на ужин Его Монаршему Величеству. «Я принес тебе подарок», — обрадовал меня как-то он по возвращении с работы. На обеденный стол передо мной легла толстенная книга «Кулинарные советы», содержавшая в себе бесконечное количество рецептов самых разных кухонь, самых разных стран мира. И что мне с ней делать, спросила я, поскольку никакого желания готовить изыски не испытывала. Я была мышью, забившейся в нору от огромного страшного кота по кличке Угроза выживанию.